Голова 49. -я. Конец любви. Паррингтон протянул левую руку и схватил ей пустоту, и в этой точке собралась тёмно-красная магическая сила. Раздался ревущий звук, напоминающий львина рык, и сила как тебе взвилась. Его кровь! Тёмно-красная магическая сила материализовалась, и в его руке появилась огромная игла, львиная игла без УС. Он взмахнул ей сверху вниз, собираясь ваньзить её в меня. Не могла возобладать над кровью моей стар. Ах! Я переделал его иглу ваньзив заряженным разрушением грамовой меч в сердце Парингтона. Шей. Се... А ошибаешься. Это значит, что он победил его в разрушении. Это невозможно. Даже обладая силой разрушения, жалкий непригодный из позорчатого мира никак не может превосходить сильнейшего фантомного зверя мира вечной пучины. резонанс сковал его разрушение. Парингтон крепко сжал его. "Ты, несмотря на то, что из его груди текла кровь, он сверкнул магическими глазами и решительно взглянул именно на меня. "Такой, что-то я не улавливаю смысла твоего вопроса. Я спрашиваю, кто ты, чёрт тебя побери такой, Анас?" Красная нить обвилась вокруг левиной иглы. Откликаюсь на крик Парингтона. Тёмно-красные и золотые магические силы смешались, и игла угрожающе засияла. В то же время я убрал меч двух законов в ножны. «Ах! Ах!» Львиная игла выпала из его левой руки и отскочила от пола. Я вогнал правую руку в его сердце, которое было пронзено громовым мечом, и раздавил его. «Хм, похоже, я оказался прав. Нашлась!» В глубинах его сердца находилась накрепко привязанная красная нить, Не из числа тех, которые она растягивала вне своего тела марионетки. Я схватил эту нить из силы и потянул её. А, а, а! Стоило мне дёрнуть правой рукой, как из бездны его сердца растянулась красная нить. То-то мне это показалось странным. Феникс зачатия связал у трубы Луны Арзенон, обладающий жаждой рождения детей, с бедственной пучиной жажды. Но что-то не похоже, чтобы ты, обладающий внутренностями бедствий, сильно хотел детей. Жажда Паррингтона – это жажда исключительного обладания старшей сестрой. Хоть и не брат с сестрой, в то, что он находится под воздействием Феникса Зачатия, верится с трудом. Однако то, что он обладает внутренностями бедствий – это правда, поскольку красная нить соединена с дном бедственной пучины жажды, доказательством этого служит то, что он может использовать силу львов разрушения. По словам Кастурии, добраться до дна бедственной пучины жажды невозможно, но в том, что он не может быть виноват. В Ю60 там концентрированные бедствия съедают любого, кто проникает туда, и добраться до бездной пучины ещё никому не удавалось. С другой стороны, утроба, которая обладает принцесса Бездны пучины, соединена с этой самой бездной. Должно быть, Паркинтон соединил красную нить с дном Бездны пучины аналогичным образом через свою внутренность. Всё точно так же, как и с Арзанонскими левами разрушения. Сперваты привязал свои органы к Фениксу зачатия с помощью красной нити и И заполучил силу этого фантомного зверя. В результате чего Паррингтон обрел внутренности бедствий. Проще говоря, черные частицы описали спираль вокруг всего моего тела. Другой конец этой нити привязан к фениксу зачатия. Зафиксировав Паррингтона на месте громовым мечом, я силой потянул схваченную мной красную нить. Из его сердца хлынула кровь, и красная нить стала растягиваться с таким звуком, будто что-то рвалось. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Из тела Паррингтона полились частицы алой магической силы. Район, колесие ввязывающее судьбу полномочия, бегущий по красной нити, я раскрыл фантомного зверя, который был связан с Паррингтоном. Эта золотая магическая сила разбушевалась, бурно расстилась во все стороны, и алые частицы неопределённой формы обрели очертания. Постепенно они начали образовывать крылья и приняли форму феникса. «Через внутренности бедствия ты вмешивался в бедственную пучину жажды и негативно влиял на утробу бедствия моей матери. В таком случае можно даже не уничтожить Феникса зачатия. Достаточно просто оторвать тебя от этой красной нити, и её состояние придёт в норму». «Не трожь её!» произнес он наиболее низким и злым голосом за всё это время. Словно следуя его воле, Феникс зачатия снова принял неопределённую форму и исчез в теле Паррингтона. «Это наши с моей старшей сестрицы Узы. Доказательство нашей с ней вечной связи. Даже ты, её сын, не имеешь права прикасаться к ним, как ни в чём не бывало!» «Подприкасаться к ним, как ни в чём не бывало...» Я нарисовал в правой ладони, который держал красную нить, сферический магический круг пурпурных молний и сжал его. «Ты имеешь в виду это?» «Аравиас Гел Гаверест», — прогремел громовой раскат, и пурпурные молнии разрушения побежали по красной нити. «На-а-а! Облюдок! Облюдок! А-а-а-а-а!» Пурпурные молнии разрушения поразили внутренние органы Паррингтона и стали разрывать их в клочья. Из-за того, что они шли по красной нити, он не мог от них уклониться даже с учётом того, что из-за незавершённости рвиаз Гилл Гаверист имел чрезвычайно низкую скорость. «Если не хочешь сгинуть, советую побыстрее отвязать красную нить. Её нельзя отвязать! Это красная нить судьбы!» Красные нити вытянулись из его тела марионетки и стали извиваться, испуская золотую магическую силу. Высвободив всю имеющуюся у него силу льва разрушения, Парингтон окутал своё тело чёрными частицами. Вытянувшимися из левой руки красными нитями он взял под контроль три левиных иглы. Связывающие любящих друг друга брата и сестру. Испустив огромный объём магической силы, он атаковал меня острыми иглой. Однако я запросто разрубил красную нить, привязанную к задней части львиной иглы, с помощью ревиаза Вэлгар Воризена, которым окутыл громовой меч. «Какая-то уж слишком хрупкая-то твоя красная нить судьбы, Паррингтон!» Я взмахнул громовым мечом с разрушением в сторону двух атаковавших меня прямо в лицо в догонку львинах игл и оборвал красные нити. «Мерзавец!» «А-а-а-а!» Пустив в него по красной нити, которую я сжимал правой рукой пурпурные молнии, Я раздробил красную нить, связанную с альвами разрушения и громовым мечом. Бой те проклят. Я тебя этого не. Чёрная магическая сила жжёт я в левое вскинутое руки Перрингтона в руки шезла. Красная нить была разорвана, и он утратил силу львов разрушения, которая к она была привязана. А! Я пронзил живот Перрингтона громовым мечом, и на сей раз разорбил красную нить в его лёгких. Моя мама, сводолюбивая, И такой хрупкой нить у тебя её чувство не связать. Если ты хочешь, чтобы она обернулась к тебе, надо было подойти прямо к ней без использования всяких ухищрений. Размахивая громовым мечом, подобно молнии, я внафив-внафив разрывал тело Перрингтона, растягивая все его внутренние органы: сердце, почки, лёгкие, желудок, кишки, печень и красные нити громовым мечом с разрушением. Я разрубил его, уничтожил его судьбу. А-а-а! Майо, прекра- прекрати! Моя судьба, мои узы со старшей сестрейцей. А-а, прекрати! Магическая сила Феникса зачте и осталась ещё затяз из его внутренностей. Парень тон рухнул на колени. Всё-таки это заимствованная сила. От привязывания красной нити в ключевые моменты нет никакого толку. Тяжело дыша своим изрёдно потрепанным телом и униженно опёрвшись руками в пол, Он всё равно злобно взглянул на меня. Теперь, когда он был отрезан от Арзанонских левов разрушения, у него практически не осталось сил. От Феникса Зачёта, которого он использовал, Парингтон тоже был отрезан. Но свет в его глазах всё ещё не потух. Он продолжил смотреть на меня, чего-то дожидаясь. На мгновение на его лице появилась улыбка. И в это самое мгновение я краем глаза заметил маленькую тьму. Это было одно настолько глубокое, что в него не проникал свет. Бедственная пучина жажды. Эта тьма поглощала ледяной пейзаж, сотворённый полномочиями богини созидания «Ледяной мир». Раздался звук, напоминающий треск секленного шара, и появился серебряный свет. Вместе с ярким сиянием в колдовскую и мастерскую вернулись Миша с моими родителями. Отсутствовал лишь труп Доминика. «Как раз вовремя!» С облегчением пробормотал Паррингтон. Он напряг ноги и поднялся. Его взгляд был направлен на мою маму. Если на плечах магические глаза, то в её утробе можно было видеть кромешную тьму. Утроба бессмертной подчинился и дням, и бессмертной подчине жажды поглотила сотворённый мише ледяной мир. Красная нить соедила нас со старшей сестрицей через бессмертную подчине жажды, дамиек был лишь подготовительным шагом для того, чтобы ты этого не заметил. Привязанный к её основе камень памяти сделает её такой, какой она была когда-то. Парингтон, словно тронутый этим словом, Парингтон вздрогнул и расплакался. Он застыл на месте, и какое-то время не мог вымолвить ни одного слова, будто шок пронзил всё его тело. «Ах!» — восторженно произнёс он. «Старшая сестрица! Старшая сестрица! Наконец-то ты!» Взглянув на меня лицом, которое переполнили эмоции, моя мама спокойно сказала. «Прости, Паррингтон. Ты мой дорогой сын и младший брат». Паррингтон покачал головой. «Ничего, всё в порядке». Всё, хорошо, старшая сестрица. Ты ведь пришла помочь мне, не так ли? Я знал, что ты придёшь спасти меня. Я знал, что ты непременно всё вспомнишь, ведь мы с тобой брат и сестра. Он протянул руку, приглашая старшую сестру. "Ну что, пойдём домой?" Моя мама нежно взглянула на Паренгтона, а затем медленно покачала головой. "Старшая сестрица, я не могу." Паренгтон застыл, словно на миг все его мысленные процессы остановились. Мой отец встал рядом с мамой и прильнув к ней. Моя мама мягко взяла протянутую им руку. Я встретила его. И я люблю его. В прошлом селесса сейчас грустно. Я люблю своего мужа, который остаётся со мной, сколько бы раз ни перерождался. Что? Лицо Паренттона опустило. Перестало выражать что-либо, словно все его эмоции полностью исчезли. Ты был моим драгоценным младшим братом. Был Лицо Паррингтона исказилось так, будто он впервые в жизни был напуган. «Ты убил дедушку, убил моих родителей, ты был моим драгоценным младшим братом, но теперь я не могу простить тебя». «Но почему? Мы же связаны нитью судьбы!» «Прости, Паррингтон. Я должна была раньше заметить, что сбила тебя с толку». «Нет, никакой судьбы». «Нет?» «Эти чувства не судьба. Нет, судьба больше не имеет для меня никакого значения». «Я живу с ним по своей собственной воле, и я больше не могу видеться с тобой, потому что ты пытаешься навредить ему». Паррингтон коротко и прерывисто дышал, в то время как его губы дрожали. «Паррингтон, мой отец поднял один палец. Несмотря на всё произошедшее, за одну вещь и тебе всё же благодарен». Он произнёс эти слова взрослым тоном, который немного отличался от обычного тона моего отца. «Благодаря тебе я встретился с ней». Паррингтон широко раскрыл глаза. «Это какой-то бред. Из-за меня, ты, со старшей сестрицей, это же делает из-за меня настоящего клоуна!» Пробармателл шокированный до глубины души Паррингтон. «Нет, нет, всё не так. Точно, наверное, этого недостаточно. Наверное, у тебя остались лишние воспоминания». Паррингтон пошёл вперёд, выжимая последние остатки своей магической силы. Он уже должен был понять, что ему не победить меня, но его жажда не останавливалась. «Давай начинать заново снова и снова. Давай перерождаться снова и снова, повторяя нашу судьбу на основную встречу. Если я убью тебя и на этот раз умру сам, то красная нить судьбы снова свяжет нас, брата и сестру!» Паррингтон сунул свою левую руку в отрубленную правую руку и вытянул оттуда красную нить. «Снова и снова, да, снова и снова. Я никогда не сдамся, ведь я верю!» Его воздух изокружилась социальная золота, и он выжила последняя оставшаяся в марянетке магическую силу. Что в конце концов любовь восторжествует. Париннгтон попытался протянуть красную нить к моей маме, но Иванзил грамовый меч в его грудь гроздо быстрее, чем он исполнил задуманное. А, <связывая> приложив силу, я разрубил последнюю нить, которая находилась в самой глубинной части его тела. В тот же миг тело Парингтона начало превращаться в безликую магическую куклово Текстура его кожи, которая была такой же, как у смертных, превратилась в твёрдый металл, а его коры на голове – в обычные короткостриженные волосы. В итоге на пол рухнула самая что ни на есть кукла. Скорее всего, именно так изначально выглядела марионетка до того, как в ней оказался Паррингтон. Его основа была присоединена к марионетке полномочиям Верховного Бога Мира Марионеток и Императора Марионеток Безу при помощи красной нити. Спалив и перерубив её ровиасовый Олдгар Варизаном, Я отрезал его основу от марионетки. Вот, ратев свёз телом, он больше не мог управлять красной нитью. Вернуться в марионетку собственными силами невозможно. Если любовь и остаржествует, то нет ничего удивительного в том, что всё так закончилось, сказал я порясчимым вздохам, в воздухе шарой стоячей воды, Парингтону, от которого осталась только одна основа, потому что тебя отвергли.